Глава 40. Еще два часа ушло на обработку поступающей информации. Сообщения о всех приемах передавались во Франкфурт. В Лондоне был устроен небольшой прием в Винзоре, но на нем были только члены королевской семьи. В Амстердаме давали прием в честь дня рождения японского посла. В Париже состоялось сразу несколько приемов. Несмотря на будний день, аристократическая и светская жизнь в европейских столицах шла своим чередом. Все данные обрабатывались, но пока никаких результатов не было. В седьмом часу утра уставший Вудсток протер красные глаза и впервые подумал, что дронга мог и ошибиться. В половине восьмого генерал Минулин попросил подать завтрак. Они работали без перерыва уже столько часов. В 8 утра служба Моссада передала, что вчера из Нью-Йорка срочным рейсом на Конкорде вылетел в Париж бывший государственный секретарь США Генри Киссинджер. По сообщениям Моссада, он не планировал поездку в Европу, однако прервал свой отдых, чтобы полететь в Париж. Через 15 минут пришло сообщение из английской разведки, что один из самых богатых людей в мире, финансист и магнат Джордж Сорос, отбыл вчера на светский прием в Париж. И он также не планировал эту поездку, так как собирался завтра улетать в Южную Америку. Почти сразу поступила информация о том, что на вчерашнем приеме в одном из парижских отелей присутствовал обычно нелюдимый и никогда не принимающий участие в подобных мероприятиях Робер Эрсон. Было получено сообщение об участии в нем и лидера ультраправых Ли Пена. Без 10.9. Поступило подтверждение о состоявшемся приеме в парижском отеле Георг V. Праздновали день рождения одного из самых известных людей Европы. Получив это сообщение, Вудсток передал листок сидевшим рядом генералам. «Киссинджер, Сорес, Эрсон, Ли, Пен. Очень теплая компания», — произнес он иронически. «Кто там был еще? Ротшильд? «Члены королевских семей Испании и Швеции, бывшие премьер-министры Италии и Франции», добавил дронга «кажется, мы нашли». «Не может быть!» — возразил генерал Минулин. «Вы полагаете, что Киссинджер или Сорос могли входить в руководство фонда?» «Я пока ничего не полагаю», — возразил Дронго. «Я просто обращаю внимание на этот необычный прием». Ведь это ультраправые националисты, среди них не может быть ваших соотечественников, напомнил Минулин. Среди них может быть кто угодно, задумчиво сказал Дронга. Ведь вы знаете, фонд обладает такими большими финансовыми возможностями, что вполне может купить любого политика, любого чиновника в любой стране, что они очевидно и делают. Покупают агентов влияния даже в Израиле. — Согласитесь, нельзя бороться с кем-то и не иметь своих агентов во враждебной среде. — Вы отдаете себе отчет в том, что говорите, — нахмурился Райский. — По-вашему, и Киссинджер, и Сорес, и Ротшильд являются членами руководства фонда и антисемитами? — Это ведь идиотизм. — Я этого не говорил, — возразил Дронга. Вчера в отеле Георг V состоялась встреча очень известных людей, среди которых были и ваши возможные союзники, и ваши явные враги. Почему они встретились именно вчера? Важен был предлог. Я могу почти наверняка сказать, как будут развиваться события. Никаких акций теперь не будет. Какая-то другая масонская ложа, выступающая уже вашим союзником, генерал Райский решила договориться с руководством фонда, самим, без посредников и без лишних агентов спецслужб. «Думаю, что вчера в отеле встречались две группы лиц. Я по-прежнему не называю ничьих фамилий. Но договоренность достигнута, и вам всем, господа, включая и меня, уже нечего делать. Все решилось без нас. Может, даже господин Райский уже все знает, и поэтому он сегодня немного задержался». Генерал Массада молча отвернулся от Дронга, стараясь не смотреть на него. Все ошеломленно молчали. В комнату быстро вошел офицер АНБ, который уже несколько раз появлялся с различными сообщениями. «Мы проверили», — сказал он. «Из отеля разговаривали с Ромешем Асанти. В местном компьютере зафиксирован номер мобильного сотового телефона мистера Асанти. Ему звонили из отеля Георг V. «Кто звонил, известно?» — быстро спросил Вудсток. Вместо ответа офицер АНБ протянул ему листок бумаги. Вудсток дважды перечитал написанное имя. Потом, несколько помедлив, протянул его генералу Минулину. Тот прочел и, не скрывая изумления, взглянул на генерала ЦРУ. Тот мрачно кивнул, словно подтверждая написанное. Третьим имя человека, звонившего Асанти, прочел Райский. Он, очевидно, ожидал увидеть подобное, так как не стал особенно удивляться. А вернул листок в уцтоку. Тот снова, немного помедлив, взял листок и разорвал его пополам. «Что еще?» – спросил он у офицера АНБ, стараясь не смотреть на дронга «Кажется, я им всем сильно мешаю», – весело подумал Дронга. «Был еще один интересный звонок», – сказал офицер. «На атомную станцию под Страсбургом. Они звонили в кабинет директора станции». «Вот и все», — подумал Дронга. «Теперь мы знаем, где именно они хотели ударить. Атомная станция — самый уязвимый объект. Весь цивилизованный мир думает над тем, как обеспечить безопасность этих сооружений. Делает все мыслимое и немыслимое, чтобы защитить подобные объекты от нападений возможных террористов. А фонд просто покупает себе директора и с его помощью может шантажировать весь мир». «Быстро», — поднялся Вудсток, — «теперь мы знаем, где они хотели нанести удар. Свяжитесь с французским правительством. Сообщите, что мы хотим передать сообщение исключительной важности. Этого директора атомной станции нужно нейтрализовать до того, как он сумеет что-либо предпринять». Он, наконец, посмотрел на Дронга. «Вы были во всем абсолютно правы», — сказал генерал Вудсток. На вчерашнем приеме в парижском отеле «Георг V» присутствовали высшие члены руководства фонда. Мы пока точно не знаем, кто именно из них входил в руководство, но там было много известных в мире людей. А человека, который звонил Асанти, вы наверняка знаете. Но я не стану говорить вам его имени, и никто не скажет. По инструкциям, которые я получил от правительства моей страны, я могу сотрудничать только с генералами Минулиным и Райским. «Простите меня, господин Саундерс, или как к вам лучше обращаться?» «Не нужно никому звонить», — устало возразил дронга «Все уже решено, генерал, и без вашего участия». «Два секретных ордена договорились без свидетелей. Никакой опасности больше не существует». «Хотя это уже все равно», — закончил дронга «В конце концов мы сделали главное. Узнали, где именно они хотели нанести удар». «Думаю, в ближайшие дни этот директор просто уволится или разобьется в автомобильной катастрофе, смотря по степени его значимости для определенных людей». Он поднялся. «Кажется, все, господа. Мы сделали все, что смогли. Уже утро, и если разрешите, я отправлюсь к себе спать, а имя, которое вы прочли на этом листке, меня совсем не интересует. Мне они одинаково неприятны все». — Мистер Вуд отвезет вас домой, — сказал Вудсток, словно смягчая впечатление от разорванного листка. Дронга посмотрел на стоявшего рядом сотрудника ЦРУ. — Вы не хотите спать, — мистер Вуд спросил у него. — Я отоспался, пока вы были на концерте, — улыбнулся Вуд. — Идемте, я вас отвезу. — Спасибо, — вежливо поблагодарил Дронга. И до свидания, — сказал он всем, находившимся в комнате, выходя первым. Вуд двинулся следом. За ними вышли и все присутствующие, оставив трех генералов. «Да, — сказал Вудсток, — он действительно гений. Но опасный гений. С такой головой, действующей как компьютер, нужно быть очень осторожным. Этот компьютер может кое-кому не понравиться». «Мы предлагали ему штатную работу у нас», — вставил Минулин. «Он отказался». Господа, — напомнил генерал Райский. Только что этот человек спас Европу от ядерного кошмара. возможно, в парижском отеле кто-то и договаривался друг с другом. Но чтобы такая договоренность состоялась, Дронга несколько дней рисковал собственной жизнью. отдадим должное его проницательности. Так вы считаете, что встреча все-таки была, — усмехнулся Вудсток. «Не могу исключить и такой вариант», — засмеялся Райский. «Хотя, уверяю вас, массад здесь ни при чем!» Дронго вернулся в свой отель, поблагодарил Вуда и, поднявшись в номер, пошел под душ. На этот раз горячая вода не спасала. Он засыпал прямо под душем и лишь усилием воли заставил себя вылезти из ванны и добраться до кровати. Когда через три часа снова зазвонил телефон... Он глухо зарычал, но поднял трубку. «Это говорит Вуд», — послышался знакомый голос. «Все оказалось, как вы говорили. Директор атомной станции уже дает показания. Они хотели шантажировать правительство и получить компенсацию за ущерб в Женеве. А к тому типу, которого вы помогли вычислить в парижском отеле, уже поехали представители французской разведки. Говорят, он очень влиятельный человек». Дронго положил трубку. Проснулся он через семь часов. В комнате было необычно тихо. Он пошел в ванную комнату, чтобы побриться, но вспомнил, что здесь в номере нет его вещей. Они все еще оставались в другом отеле, куда они приехали с Барбарой, в самом Франкфурте. Он выглянул в окно. Как называется его отель? Он совсем забыл название. Он увидел лежавшую на столе ручку с буквой «С». Это был фирменный знак Широтона, и вспомнил, что их отель находится за городом, рядом с аэропортом. Он не любил ходить небритым. И нет его любимого Фаренгейта, которым он пользовался после бритья. Он подошел к телефону. Мигала красная кнопка, кто-то оставил ему сообщение. Поднял трубку, нажимая кнопку, чтобы выслушать оставленный текст. — Позвоните в соседний номер, — предложил оператор. Дронго позвонил в соседний номер. Трубку сразу поднял Вуд. «Я уже четыре часа жду вашего звонка», — весело сообщил он. «Решил на этот раз вас не будить». К «Чему он так радуется?» — неприязненно подумал Дронга. «Это ведь он помог ястребу бежать из бразильской тюрьмы. Можно подумать, что он альтруист». «Спасибо. Если бы вы попытались это сделать, я бы сломал телефон». «Я догадался!» — засмеялся Вуд. «У меня есть указание начальства посадить вас в самолет, улетающий в Москву, и как можно быстрее!» «Они боятся, что я слишком много знаю», — понял Дронга. «Хотят поскорее от меня избавиться». «Когда мой рейс?» «Вы улетите первым же рейсом, как только будете готовы. Билеты возьмем в аэропорту. Это здесь, рядом. Вам не придется заезжать в город». — Мне нужно побриться, — недовольно заметил Дронга. Я должен спуститься вниз и купить себе одноразовые лезвия. — Не нужно. Я это сделаю сам и куплю вам хороший помазок на память. — Договорились, — сказал Дронго. — Они все-таки очень боятся, что я проболтаюсь, — снова подумал он. Очевидно, у этого фонда было слишком много агентов влияния. Через пять минут в номер вошел Эдвард Вуд, с новым лезвием и кремом для бритья известной компании «Босс». Через полчаса, поужинав прямо в номере, они уже были в терминале франкфуртского аэропорта, откуда улетали самолеты в Москву. Дронго вспомнил, что в карманах у него оставалось немного долларов, и решил купить себе привычный «Фаренгейт». Но для этого нужно было пройти границу, чтобы оказаться в магазине беспошлиной торговли. До вылета самолета оставалось еще минут сорок. Он кивнул Вуду. «Я пойду». Вуд, не решаясь протянуть руку, кивнул в ответ. «У меня к вам просьба», — попросил вдруг Дронга. «Может, вы узнаете, что стало с Барбарой, как она себя чувствует, и передадите от меня привет?» «Если вы меня подождете и обещаете никуда не уходить, я позвоню», — ответил Вуд. «Но говорить буду только я сам». «А вы будете ждать меня здесь!» «Хорошо», — сказал Дронго, усаживаясь в кресло. «Я буду вас ждать!» Вуд отправился звонить. Здесь было два вида телефонных автоматов. По одним, более многочисленным, можно было звонить при помощи карточки. По другим — только опустив монету. Вуд отправился искать телефон-автомат с использованием монет. Дронга остался один. Чуть правее него сидела молодая женщина с маленькой собачкой-балонкой, которая, впервые попав в такое скопление людей, сильно нервничала, то и дело взрываясь отрывистым лаем. Дронга все время смотрел в ее сторону. Вуд вот задерживался. Дронго встал, чтобы немного пройтись, и снова посмотрел в сторону собачки. И именно в этот момент он увидел, как со стороны небольшого кафе к нему приближаются двое парней. Дальше все шло, как в плохом вестерне. Они молча скинули с рук плащи. Под ними оказались короткие израильские автоматы УЗИ. Дронга, уже сдавший оружие, оглянулся. Бежать было некуда, а сопротивляться невозможно. «Интересно, кто они почему-то?» – подумал он в последний момент. «Из ЦРУ или Массада? Ответ он получил через мгновение, когда парни... Подняли свои автоматы. Он успел упасть на пол, намереваясь все-таки выиграть хоть какой-то шанс, когда раздались одиночные выстрелы с другой стороны. Один из нападавших не успел даже обернуться. Другой дал длинную очередь над головой дронга и успел обернуться к бежавшему Вуду. Они из фонда понял в этот момент Дронго. Один из нападавших упал сразу после первого выстрела. Вуд попал ему в шею. Второй дал очередь не только в дронга Очевидно, он был лучше подготовлен. Он успел дать очередь и в подбегавшего Вуда, но в этот момент его внимание отвлек полицейский, уже появившийся с оружием в руках с другой стороны. Выстрелив в полицейского, нападавший на мгновение отвлекся, и этим воспользовался Вуд, прострелив ему ногу. Нападавший упал на пол, автомат отлетел в сторону, подняться он уже не сумел, со всех сторон бежали вооруженные полицейские». Вуд подскочил к дронга. «Убирайтесь отсюда!» — крикнул он. «Мы тут ни при чем! Барбара спит, с ней все в порядке, но я не успел с ней поговорить!» «Спасибо!» — Дронго кивнул ему на прощание и поспешил к стойке пограничников, тоже услышавших выстрелы. «За ястреба!» — крикнул на прощание Вуд. Дронга понял, что имел в виду Эдвард Вуд. «Он словно расплатился сегодня за Альфреда Шварцмана, которому помог уйти от наказания» подставив под его пули самого дронга Уже сидя в самолете, Дронга подумал, что так и не попрощался с Барбарой. Впрочем, может, это было и к лучшему. Теперь Джорджу Осинскому понадобится настоящая поддержка в жизни. Отныне он будет так одинок.